бабушка жалуется своей внучке вчера я глаз не могла сомкнуть ой как? как это ты глаз не могла сомкнуть ты захрапела на всю комнату ну думала может похраплю тогда засну Ты да Ты подонок, чудовище Мерзкий, отвратительный тип Бу, Ты испортил всю мою жизнь Испогонил все самые светлые чувства Самовлюбленный, гнусный эгоист Ничтожество Бу, бру, Смотреть на тебя не могу Оля, ты готова? Да? Поцелуй меня, быстро поцелуй Лама. Ты все еще моешь посуду мылом? Есть же новый перис. Ты что? Ну, я на эти деньги ха, две бусылки купила. Доктор, да, доктор, да, доктор, да. Доктор, да. Доктор, я скоро поправлюсь. В общем-то время летит, вы знаете. Да. Поэтому вот вам рецепт. Спасибо. На два года. <связывающие> вот, Марш, мне все время не везет. Меня все время... Стоит мне только познакомиться с хорошим человеком, как оказывается, что за уже занят. Или я сам уже... Танцую, девочки,